Три его головы на длинных, почти в пять саженей длиной шеях, хищно оскалившись, смотрели в сторону сгрудившихся людей. Сердце Гелида царапнули коготки страха, и он вновь потянулся к совсем не беспредельной силе молота. «Ты прав, эльф. Еще немного, и мы здесь попросту сгинем ко всем мархузам», проговорил помрачневший Ранс, и, не отрывая прищуренного взгляда от приближающихся тварей, приказал В бездну повозки, и так уйдем. Еще никогда в кают-компании гордости Нолда не стояла такая тишина, лишь изредка прерываемая сдавленными ругательствами. Собравшиеся здесь маги напряженно следили за дергающимися картинками на экране. От людей волнами расходилось напряжение и бессильная злость, и не было силы, способной заставить зрителей заняться чем-то иным. Нолдские запоминающие амулеты давно известны на Торне и вряд ли кого могут удивить, но вот этот образчик инструментальной магии появился совсем недавно. Амулетами дальновидения только-только начали снабжать пузыри Островной Республики, Но никто и не подумал обсудить качество изображения или посетовать на отсутствие звука. На экране шел настоящий, непридуманный бой. Гибли обычные люди. Какие здесь могут быть разговоры? Сразу после отлета от Тартулы в сводных отрядах магов начались волнения. Разгоряченные схваткой, жаждущие мести за гибель земляков, Чародеи собрались в кают-компании, желая потребовать ответа от командования. Почему они позорно бежали, поджав хвост? Почему шаманы празднуют победу, а они, истинные маги, с позором возвращаются домой? На бледного матроса, вешающего на стену экран и устанавливающего принимающее устройство, никто поначалу не обратил внимания. Истинные маги громко кричали, обсуждая произошедшее, не слишком задумываясь, чем там заняты простые смертные. Первым заинтересовался вспыльчивый клир. «Что это ты там делаешь?» Грозно потребовал ответа молодой драконий всадник. В своей грязной обожженной одежде чародей казался опасным безумцем и по лицу матроса разлилась мертвенная бледность. Промычав нечто невнятное, Он попытался уйти от вопроса истинного, но тем только сильнее распалил Клира. «Уважаемые Ильеры, да нас здесь вообще игнорируют! Капитан что, решил нас с веселыми картинками развлечь, чтобы его летающие корыта не сожгли ко всем хфургам? А этого мерзавца направил к нам на заклание? Ну так мы ему быстро организуем кровавое представление!» Петля воздуха охватила шею затрясшегося матроса и начала медленно поднимать его вверх. Несчастный захрипел, не в силах противостоять колдовской удавке. «Хватит!» — в один голос потребовали Айрунг с Нестером и легко разорвали заклинание коллеги. Почти задохнувшийся матрос грохнулся на пол. «Оставьте его в покое, Льер Клир, Я приказываю». В каюту вошел капитан, сразу же выделив смутьяна. «Пусть командир пузыря неистинный, но на судне он царь и бог». «Ну, наконец-то! А то мы уж и решили, что нас здесь за чернь держат, иллюзиями развлекать собрались!» С издевкой сказал Клир, но его почти никто не поддержал. Бессмысленная жестокость товарища охладила пыл остальных. «Пусть маги презирали смертную чернь». Но опускаться до подобного зверства – это противоречит чести чародея. «Господа, по приказу адмирала Икара на всех пузырях активированы амулеты дальновидения». Холодно бросил капитан гордости Нолда и произнес слово «ключ». На экране тут же появилось изображение пылающего города с высоты птичьего полета. Внизу, среди охваченных пламенем домов, мельтешили черные фигурки, и не все из них были человеческие. «Это Гамзар. Там случайно оказался один наш легкий разведчик, и теперь он кружит над городом и передает все происходящее». «Бездна!» – прошептал Айрунг и напряженно спросил. «Это ведь не запись, да? Почему до сих пор через портал не прошли наказующие охранители? Что, разорвимо Архус происходит? Прорыв тьмы!» Коротко ответил капитан и положил на стол исписанный листок. «Вот, ознакомьтесь с обращением адмирала. Я же вынужден откланяться. Дела». Елизор тут же подхватил бумагу и забегал глазами по строчкам. «Ну, что там?» «Если коротко, то из воды вышла армия монстров и напала на город. Создание тьмы уничтожают все живое, и власти джуги просят Нолта помощи». Так, врата в нашем посольстве уничтожены, много жертв. Ага, вот в Гамзаре сейчас 16 боевых големов и рота солдат, но они окружены в порту, плюс несколько морских охотников. Хотя от этих толку мало, вся эта гнусь уже на сушу вылезла. По приказу Архимага наш флот спешно перебрасывается в Джугу, приказано сдержать армию Бездны до подхода основных сил. Из Нолда уже вышли семь транспортных пузырей, а через посольский портал в Пиранте перебрасываются боевые маги. «Полное дерьмо!» — шумно выдохнул Дварин. «Мы в любом случае будем там первыми!» «А где драконы? Почему молчат про драконов?» — воскликнул Нестер, на что Елизор тихо пробормотал. «Нет драконов и не будет. Самим расхлебывать придется». Впрочем, его больше никто не слушал. Маги прикипели к экрану, наблюдая за самой страшной трагедией со времен Войн Падения. Впервые за последние две тысячи лет на улицах города цивилизованного мира творилось такое кровавое безумие. Пузырь с наблюдателем нарезал круги над Гамзаром, выхватывая разрозненные фрагменты творимых жестокостей. Но Айрунг смог составить более или менее цельную картину происходящего. Началось все с спорта, где из воды вырвались первые твари и сразу же атаковали многочисленные суда. Вряд ли кому-то удалось уйти, разве что в первые минуты, когда еще не успели подтянуться основные силы монстров. Теперь же многочисленные обломки и полузатопленные остовы кораблей усеивали всю акваторию. Пока авангард чудовища расправлялся с несчастными моряками, остальные хлынули на берег. Айрунг попытался сосчитать мелькающие на экране разновидности тварей, но сбился со счета. Тьма многолика, и у ее порождений оказалось множество ужасных форм. Мак даже не пытался понять, как все эти чудовища, природой предназначенные для жизни на суше, могли существовать под водой. Это не его забота. Потом с этим разберутся ищущие, Сейчас важнее понять, какова цель вторжения, если она есть, конечно. Судя по громоздящимся горам трупов, в порту тварей ждал очень жаркий прием. Видимо, именно здесь были расквартированы нолдские части и ждали своего часа боевые големы. Большая часть строений разбита в мелкие щепы, развалины чадят густым черным дымом, а среди них мелькают спины порождений тьмы. Волна разрушений прокатилась через порт и хлынула в город. Дым пожарищ поднимался высоко в небо, мешая видеть происходящее внизу. Но основное Айрунг разглядел. Гамзар прекратил свое существование. Разве можно назвать городом скопище усеянных трупами развалин? Пусть даже до некоторых кварталов еще не дошла лавина тварей. И на улицах мельтешили фигурки людей, пытавшихся бежать от лютой смерти или сражающихся с одинокими тварями, авангардом армии тьмы. Гамзар погиб, и неизвестно, возродится ли когда-нибудь вновь. из пепели меня свет, это же...» Внезапно буквально возопил Елизор, указав пальцем на небольшой отряд, отступающий под натиском монстров. Один человек внезапно окутался сферой из колючих разрядов и врезал мощнейшей молнией по двум десяткам чудовищ. «Да...» «Похоже, это один очень занятный артефакт», — задумчиво протянул Айрунг, но уже почти успокоившийся Елизор твердо сказал. «Это молот Зелода, а значит и отряд служит королю Гелидурансу. С такой игрушкой при нужном навыке можно много проблем тварям устроить». Подтверждая его слова, король Зелода сотворил еще одну молнию помощнее прежней, сорвав крышу с одного из домов. «Чего это он?» Недоуменно спросил Клир, покосившись на товарищей. Там же никого не было. Все правильно, теперь он соседнюю улицу видит. Ворчливо произнес Нестер. Там сейчас сидит нечто непонятное. Ох, Мархузова бездна! В городе Большой Илим! Изображение на экране дергалось, быстро сменялись картинки, и не было ошибиться. Не показалось? Осторожно уточнил Дварин. «Нет!» — глухо ответил Нестер. «У меня дома остался старый атлас творить мы. Эту мерзость я узнаю с полувзгляда». «Големы!» В один голос крикнули Клир и Дварин, и остальные тут же развернулись к экрану. Девять созданных для битвы магических автоматов сражались среди развалин какого-то дворца с полусотней тварей, кроша их в Ролаядский Грик. Позади них мельтешили человеческие фигурки, швыряя молнии и огненные шары, стреляя из метателей, ожесточенно полосуя врага сверкающими клинками. «Капитан просил передать уважаемым Льерам, что до подлета к Гамзару два часа», объявил заглянувший в кают компанию матрос и тут же скрылся. Выход каклира стала известна остальным членам экипажа гордости Нолда, и никто не желал испытывать на себе гнев магов. Впрочем, на него никто не обратил внимания. В этот миг из-за крыши только-только занимающегося огнем дома вылетела стая гигантских глаз и дружно выстрелила какой-то мерзостью полетающему над городом пузырю. Картинка дернулась и погасла. «Все, приехали», – грустно пробормотал Айрунг, мысленно пожелав погибшему наблюдателю легкого посмертия. Наблюдать за уничтожением Гамзара они больше не могли. Пакет с приказом пришел за полчаса до начала высадки. Штабисты не придумали ничего лучшего, кроме как выжечь огнем единственного бомбера всю нечисть в порту и выбросить там десант. Предполагалось закрепиться на отвоеванном плацдарме и не пускать все еще лезущих из воды тварей на сушу. А силами сотни солдат и двух десятков магов ударить в спину порождением мрака в городе. «Крупный план!» – раздраженно сказал Дварен, прикипев к большому иллюминатору. Воздушная флотилия подходила к Гамзару, и теперь каждый желающий мог увидеть клубы черного дыма, затянувшие небо над столицей Джуги. Среди набежавших туч мелькали силуэты летающих тварей. Корпус пузыря уже в который раз содрогнулся от залпа бортовых метателей, бьющих по монстрам, все еще увлеченным бойней внизу. Вспышка и изорванные в клочья тела сыплются вниз. «Почему?» – поинтересовался Айрунг, развеивая заклинание магического зрения. «Город окутывала густая пелена смертельного ужаса, боли и омерзительной гнили, присущей магии тьмы». Глаза от этого зрелища противно щипало, а в горле встал скользкий комок тошноты. «Там не осталось ничего живого, ничего!» Зло бросил Дварин, ткнув кулаком в стену. «И высаживаться в порту в самом центре этого кошмара станет подлинным безумием!» «А что ты предлагаешь?» Нервно облизав губы, спросил Елизор. Если остальным приходилось раньше участвовать в разных передрягах, то для него этот поход был первым, а уж о таком ужасе он даже и подумать не мог. Истинный маг, привычный к тихой прохладе аудитории Академии, безуспешно пытался унять страх. «Собраться всем вместе и открыть большие врата огня. Пусть дети стихии порезвятся в развалинах и пожрут всю эту жуть». Рубанул рукой Дварин, заставив Айрунга поморщиться. «Дварин, да ты в своем уме? Неужели ты думаешь, что в таком огромном городе никто не уцелел? Наверняка ведь сотни жителей сидят по подвалам и молят о помощи всех богов вместе взятых». Подтверждая слова любимчика архимага, тучей разорвала гигантская вспышка и пророкотал близкий гром. «Ого, наш королек все еще воюет!» «Так что, господа, давайте забудем о бессмысленных спорах и приготовимся к встрече с бездной!» Азартно поблескивая глазами, сказал Нестер. «Кто бы знал, коллеги, как же хочется крикнуть на абордаж!» Среди собравшихся магов послышались смешки. «Ведь так приятно повеселиться над чужой слабостью, если это скроет твою собственную». И резкий поворот пузыря стал для большинства неожиданностью. Кое-кто даже упал на пол, не удержав равновесия. «Воронка по правому борту!» Вдруг закричал Елизор, указывая пальцем в просвет между тучами. Айрунг метнулся к иллюминатору и тут же увидел внизу огромный гексакон, начерченный прямо на земле. Торопливо прошептав заклятие истинного зрения, он с ужасом разглядел стремительно зарождающуюся воронку в разлитом вокруг океане эманацией боли и смерти, щедро питаемую водопадами крови все еще гибнущих людей и монстров. Вновь заработали метатели, и внизу засверкали вспышки разрывов. От полыхающих призрачным огнем линий невероятно могущественного рунного заклятия во все стороны брызнули серые фигурки, но набравшему силу колдовству уже ничто не могло помешать. Энергия зарядов растворилась в собранной в один кулак силе. «Наш капитан-идиот!» Вдруг заорал Елизор и схватился за голову. «Мы же для них сейчас, как на ладони!» Чародей из Академии первым понял ошибку капитана гордости Нолда. Заметив наверняка первопричину творимых безобразий, он решил одним махом решить проблему, но слишком поторопился. Здесь должны были работать не мощные орудия воздушного судна, а вдумчивая работа магов-практиков, привыкших разрушать чужие магические построения и формулы. В прямом столкновении с такой силищей никак не сладить. Чуть в стороне от Гексакуна, почти потерявшийся на общем фоне, произошел всплеск магии, и к пузырю устремились пять сгустков силы с отливающей белесым аурой. Предчувствуя нечто ужасное, маги принялись выкрикивать слова защитных заклинаний. «Было слишком поздно выстраивать круг и выставлять щиты вокруг всего пузыря», укрепляя его сферу Птоломея. Теперь хотя бы самим уцелеть. Вражеского удара пузырь не выдержал. Сразу в трех или четырех местах оказались проломлены щиты, и корпус воздушного корабля буквально разорвало на несколько частей. Завывая от боли и страха, ощущая, как трещит от жары и взрывной волны собственная защита, Айрунг полетел куда-то вниз – моля богов, чтобы не отказал надетый перед высадкой десантный пояс.